Глава 13 Такая насмешка. Когда-то вот так он возил меня рядом с собой, и мне это было совершенно не нужно. Я хотела освободиться, сбежать или даже убить его, чтобы вернуться домой. А сейчас я с горечью в горле и на языке смотрю, как моё место заняла другая, и чувствую, как становлюсь в собственных глазах размером с песчинку. Её унесёт ветром, и она канет в небытие среди миллиардов таких же точно пылинок времени. Как легко и непринуждённо он сжимает её талию сильной ладонью. Точно так же сжимал и меня. Так же таскал в своём седле везде за собой. И наказывал. А потом жадно любил. Извращённое, мерзкое желание оказаться на том же месте свело судорогой сердце и пробудило ненависть к самой себе. Тряпка. Ничтожество. Он тебя в грязь, он тебе на верёвку, а ты мечтаешь о том, что хозяин с милостивицей даст разрешение целовать себе ноги. фу. Никогда этому не быть. «Даже если я захлебнусь в собственной боли, на колени он меня не поставит». Увидела, как аддан кивнул одному из своих людей на меня и тут же ощутила, как за верёвку дёрнули в свою сторону. «Пусть едет сзади. Проследи». Пришпорил коня, и из-под копыт взметнулось облако пыли. «Пошли, давай пошевеливайся». Я нагло дёрнула верёвку в свою сторону, и тогда со мной перестали церемониться и потянулись такой силой, что я упала и проехалась по песку на животе вдоль выстроившихся людей Аднана и Асада, которые даже на меня не смотрели. Здесь мужчины не испытывают жалость к женщинам, тем более к рабыням. Меня потащили к повозке, обтянутой шкурами. Надзиратель открыл полог и швырнул меня к рабыням, связанным друг с другом верёвками. Я уже забыла, как вблизи выглядит этот кошмар,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 Мне видно сквозь зазоры, как Аднан обнимает свою новую шармуту и скачет с ней вдоль отряда туда и обратно. Её ярко-бирюзовое джелобея как пятно мелькает то тут, то там, и я опять вспоминаю, как когда-то точно так же постоянно была с ним. Но эти времена прошли. У таких мужчин, как Ибн-Кадир, очень быстро меняются фаворитки. Век любви сына шейха короткий, как его память». Зато он велик и бесконечен в ненависти месте мести. Надоевшая женщина, жалкая и беззащитная перед мужским гневом и яростью. Он просто больше не испытывает ко мне ничего, кроме презрения. Даже похоть остыла. А с теми, кто надоел, можно быть жестоким. Я вспомнила Зарему. С ней Аднон особо не церемонился. Разве её не изгнали из Дворца Кадира? А что ждёт меня? Изгнание или что-то похуже? Он уверен, что я ему изменяла, уверен, что родила детей от другого, а одном никогда не простит и не даст мне ни малейшего шанса оправдаться. Да и нужно ли мне это? Иногда осколки рассыпаются на такие мелкие куски, что их уже никогда не склеить. Забуду ли я когда-нибудь всё, что он мне говорил? Слова острее ножей и кинжалов. Слова режут и рвут на куски, оставляя самые жуткие шрамы в душе. Физическую боль можно забыть, душевную — никогда. Я не хотела думать о том, что меня ждёт в Каире. Разве это имеет значение? Разве моя жизнь изменится там? Пусть всё будет как есть. Главное — жива Буся и Амина. Нет ничего важнее их в моей жизни. И если она стоит моей, то в этом и есть предназначение матери». Отряд Аднана и Асада двинулся в дорогу, и повозка со скрипом поехала по песку. «Скоро начнётся дикая жара, и от духоты захочется сдохнуть. Воды нам не дали». Никого не волновала судьба рабынь. Судя по их виду, девушки были истощены и выглядели ужасно. Не знаю, куда их вёз Асад, но они скорее напоминали наркоманок в ломке, а не как не ночных бабочек. Или это... Это те несчастные, которых отдавали по деревням удовлетворять всех без разбора, как в своё время Зухра. Но словно кто-то услышал мои мысли и швырнул в телегу флягу с водой. Тут же рабыни всполошились и кинулись за ней — одновременно шипя, растопыривая грязные руки и толкая друг друга. Я вжалась в шкуры в самом углу, глядя, как они отнимают друг у друга флягу, как вылизывают воду с грязной обивки. Бедуины ржут, приподняв полок, а я в ужасе смотрю, как одна девушка ткнула пальцем в глаз другой за воду. «Твари!» — заорал надзиратель. «Вы что творите?» Он развернул к себе то что держалось за глаз и орала, отнял её руку и брезгливо поморщился. Она ей глаз выдрала. Что делать? Нас шкуру спустят. Прирежь и в песок, никто не заметит. Они дёрнули девушку к себе, а я закрыла лицо руками. Несколько глухих криков, и всё закончилось. В песок что-то глухо упало, а я дёрнулась всем телом. Открывать глаза не хотелось. Вообще ничего не хотелось. Несколько часов пути казались бесконечными среди бежево-жёлтого тумана, закрывающего обзор, проникающего под одежду горячей паутиной. Глухая тишина, только едва слышный топот копыт и завывание ветра кипятка. Я не заметила, как задремала Обессиленная, голодная, убаюканная монотонным покачиванием телеги через курганы песка. Меня разбудили крики бедуинов. Отряд остановился. «Сейчас начнутся зыбучие», — услышала я голос Асада. «А долина покрыта маревом перед Хамсином». «Рисково навести туда отряд». «Я знаю дорогу, не рискованна Я вас поведу. Если пойдём на юг, нас заметёт песком. Потом не раскопаемся. Буря движется бешеными темпами. Мы с повозками и далеко не налегке. Ветром может снести даже лошадей. А я не уверен, что ты хорошо знаешь дорогу через мёртвые острова. Уйдём вниз». «Не уверен, дели отряд и идейным путём. А я пойду этим. Посмотрим, кто быстрее выйдет к Курганам. И выйдет ли». Я посмотрела в щёлку, но из-за сгустившегося в воздухе концентрированного песка почти ничего не увидела. Если закрыть лица и лечь на животы, нас пронесёт, не так засыплет. Когда-то я читала про такие страшные песчаные бури. Посмотрела на лица девушек полной равнодушия и на совершенно дикие глаза. Им плевать, они уже мертвы внутри, превратились в животных. Никто из них не собирался бороться за жизнь, только убивать друг друга за кусок еды или глоток воды. На большее они не способны. «На нас идёт песчаная волна, сейчас всех занесёт!» — раздался чей-то крик, и я остолбенела, снова выглянув наружу. На нас и правда надвигались клубящиеся песчаные тучи, похожие на огромную волну в море, только грязно-жёлтого цвета. «Закройте лица, скоро нас накроет волна песка!» Меня даже не услышали. Похоже, им действительно всё равно. Я натянула подол джелобей на голову и уткнулась лицом себе в колени. Телегу перевернула ветром, протащила в сторону. Я закрылась от сильных ударов тел друг от друга. Меня вышвырнуло из телеги, и я упала в песок, не открывая лица и заслоняясь руками. Песок посыпался на голову, за шиворот. Он, казалось, забился везде, но не попал в глаза и в лицо. Но дышать становилось нечем. Меня придавило шкурами и присыпало сверху. Ветер выл, как ненормальный, бешеный зверь. Я не слышала голоса людей, только где-то вдалеке и рядом ржание лошадей. Ветер начал стихать, но выбраться я не могла. Слишком обессилело, и воздуха не хватало, чтобы начать выкарабкиваться из-под завала. Кажется, на мне сверху ещё кто-то лежал. Я судорожно хватала воздух, запутанная в джелобее, как в ловушке. Она намоталась мне вокруг шеи, волосы чем-то придавило, так что я не могла повернуть голову. Начали неметь пальцы рук и ног. Меня обволакивало странное спокойствие. Вот возможное избавление от всего, страшное и неизбежное. Надо смириться и позволить чёрным точкам разрастаться перед глазами, а слабости растекаться по телу, утягивая меня в никуда. Заглушить боль и отчаянную тоску. «Вот она, Кудрат, я нашёл её!» Внезапно я оказалась на свободе, но вздохнуть сил не было. У меня словно в горле песок застрял. Меня подхватили под руки и потянули. От разочарования на глазах вернулись слёзы. «Зачем? Мне ведь было так спокойно». Голос мешал проваливаться во тьму, мешал онемению охватывать всё тело. «Косом мак, Иса!» Я услышала голос Аднона. Чьи-то горячие пальцы потрогали горло, прощупывая пульс, побили слегка по щекам. Ощутила, как кто-то поднял меня на руки, и подо мной уже твёрдое седло. Меня сжимают изо всех сил, растирают мне пальцы, ладони. «Давай, девочка, зима, дыши, посмотри на меня», — обхватил лицо ладонью, слегка потряхивая. «Иса, шкуру спущу!» «Я что, приказывал отправлять её в телегу?» «Я сказал, пусть едет сзади», — сказал присматривать. «Я не не понял, думал к рабам, а наша рабыня». «Меньше думай, ты здесь не для того, чтобы думать, а чтобы выполнять приказы». «Найди тех дебилов, которые смотрели за телегой, привяжи их к сёдлам лошадей, пусть бегут за отрядом, пешком и голые!» «Кудрат, у нас каждый воин на счету. Заткнись. Сегодня они трусливо прячутся от песка, а завтра спрячутся за твою спину или ударят тебя сзади. Трусость надо лечить». Я с трудом открыла глаза, и веки, словно свинцовые, закрылись обратно. Почувствовала, как на скулы снова легли горячие пальцы. «Посмотри на меня, Настя!» Я хотела подчиниться, но не могла. Казалось, что у меня веки из железа, и они отказываются подниматься. К моим губам прижалась горлышко фляги, и в рот потекла вода. Она показалась мне слаще сиропа. «Давай, сделай глоток, ты вся горячая, как кипяток, посмотри на меня, открой глаза!» Я встретилась взглядом с глазами бедуина, и теперь слабость разлилась по всему телу. От осознания, что я в его седле, и он сжимает меня руками, вся кровь хлынула к сердцу, и оно, пропустив несколько ударов, забилось сильнее. Глупое, живущее по своим законам, предательское сердце. «Можешь дышать?» Я кивнула и сделала хриплый вдох. Потом ещё один. Аднан снова поднёс к моим губам флягу с водой. «Пей!» Отрицательно качнула головой, вспоминая, как в этом седле пару часов назад сидела его... его вторая жена. И тут же почувствовала, как потянул за волосы, запрокидывая мне голову и вливая жидкость в рот. Отнял бутыль, и я, задыхаясь, закашлялась. Снова посмотрела в зелёные глаза, которые были так близко к моим. Однам улыбнулся. «Вот теперь ты дышишь. Рано умирать. Слишком рано. Я ещё не наиграл с тобой. В тебя. Я всё ещё голоден, Настя. Проклята живо ведьма. Можешь радоваться». Идиотская мгновенная радость тут же сменилась разочарованием. Нет, это не было заботой обо мне. Это была забота о том, чтобы утолить свою жажду мести. Ещё одна иллюзия разбилась вдребезги заставляя на мгновение пожалеть о том, что он нашёл меня, и я не задохнулась, как некоторые из рабынь. Помни, прежде чем решить что-то сделать с собой, твоя дочь и твоя семья никем не тронута, пока ты здесь и живая рядом со мной. Думай об этом постоянно когда возникнет соблазн отправиться в ад раньше времени, — склонился ко мне. Кроме того, кажется, здесь и климат тот же, и антураж, включая и сам котёл. Всегда можно поднять градус, Настя. — Только попроси, и я включу в твоё меню ещё одно блюдо из боли, если тебе этого мало. Я отшвырнула его руку от своего лица. Я с этапа горло, поверь. Наши взгляды встретились, и я стойко выдержала потрескивающий ядовито-зелёный огонь в его радужках. Думала, он меня спустит вниз и отдаст на попечение своих людей. Но Аднан усадил меня в седле поудобней и прикрыл своим плащом. Потом склонился ко мне и тихо сказал. «Скоро здесь начнётся апокалипсис. Держись за меня, и когда я скажу, спрячешься». Поняла? Ничего не бойся, что бы сейчас ни произошло. Днём ранее. «Как долго нам тебе ждать, брат?» — говорят, буря начнётся со дня на день. «Зима — не лучшее время бегать по долине». Шамаль оглядывался по сторонам и сжимал рукоять кривого ножа. Ему не нравилось стоять на самой границе с чужими землями. «Через сутки я выведу их в сторону мёртвых островов. Кого не добьём мы, добьют пески». Собеседник Шамаля не снимал капюшон, но и не озирался по сторонам, как дикий трусливый шакал. Ночной мрак скрывал его лицо, моментами только блестели светлые глаза, когда на них попадал лунный свет. Нас могут засечь разведчики Асада. «Не засекут. Они не знают, что я поведу их к забучим У нас сейчас иной маршрут. Ты думаешь, мы справимся с таким отрядом? Нас в половину меньше? Делайте, как я сказал, и всё получится. Я мог бы попросить Кадира и... Отца не вмешивай, сами справимся. Люди тебе доверяют?» «Да, они уже привыкли, что я заменил Рейфата. Он упал в их глазах, когда женился на твоей... На... на... Он так и не сказал, на ком, а его собеседник не переспрашивал. «И мы понесли такие потери за всё это время. Сколько вас? Три десятка, не больше. Этого вполне достаточно. Вы должны будете занять те позиции, которые я сказал. Ты хорошо знаешь долину. Что делать при внезапной атаке, тоже знаешь». Я отыграю свою партию, а ты отыграй свою. Вам надо будет их окружить, не дать вырваться с мёртвых островов. Природа сделает всё за нас. Я слышал, ты привёз её. Она с тобой? Глаза того, что в капюшоне, сверкнули недобрым блеском. Тебя это волнует? Она моя рабыня, и свободы ей никто не давал. Лишние вопросы держи при себе. А с ним? Что ты сделаешь с рифатом Я ещё не решил. За ним хорошо присматривают. Глаза из-под капюшона снова сверкнули, и Шамаль слегка поёжился. В сумраке ночи казалось, что они фосфорятся. Всё, как ты велел. Никто не знает, где он. Его стерегут и глаз не спускают. Но люди... Ты сам понимаешь, тебя столько времени не было. Они уже привыкли... К чему? Привыкли считать своим предводителем самозванца и предателя? Забыли, кто я? Забыли клятву верности? Он двинулся на Шамаля, и тот отступил на шаг назад, сильнее сжимая рукоять кинжала. «Нет, Аднан, брат, не забыли. Просто многие из нас считают тебя мёртвым, как бы потом люди не взбунтовались. Не взбунтуются. И ты помнишь уговор. Обо мне молчать до последнего. Я сам себя воскрешу. Среди вас есть предатель, и мне пока неизвестно, кто он так же, как и тебе. Я до сих пор не верю, что вижу тебя наяву. Не верю, что ты жив». «Такие, как я, быстро не вздыхают», — хищно оскалился и сверкнул в темноте белыми зубами, а Шамаль вздрогнул, будто самого дьявола увидал. «Уничтожим Асада, я принесу его голову отцу, и всё закончится. Долина смерти будет целиком наша. Кто ещё верен будет только мне из наших?» «Все. Все фанатично тебе преданы. Все готовы принять смерть с твоим именем на губах. Ты для них герой и святой мученик». «Всё, давай, времени мало, иди к своим, больше встреч не будет. Теперь только ждать и выполнять мои приказы». Аднан резко схватил Шамаля за шкирку и дёрнул к себе. «Если ослушаешься меня, хоть что-то сделаешь не так, я тебя лично убью. Шкуру с тебя спущу, квадратиками нарежу и сошью походную сумку. Не думай, что я ничего не узнаю. Ты ведь не забыл, как опасно стать моим врагом». В отличие от твоего лживого друга, которого ты считал братом, я тебя никогда не предавал, Адман. Я предупредил. Если мне хоть что-то не понравится, я нападу на вас, и этот твой отряд сдохнет в песках. Выбирай ошеломительную победу, которая принесёт тебе славу и расположение моего отца, или позорную смерть. Я присягнул тебе в верности много лет назад. Разве за эти годы я не доказал свою преданность? Пальцы Адмана разжались, и он надвинул капюшон ниже на лицо. Последнее время многое изменилось. Не подведи меня, брат.